Но свобода была еще не полная, хотя и появилась надежда. Быстро успокаиваясь, Антон надел в рукава кожушок, продрогнув, тщательно застегнул его на все пуговицы. «Отдали бы и оружие, а, товарищ сержант?» — вспомнил он про ноган. «А шиш не хочешь?» «Еще и мое оружие!» — Рассердился сержант. «Вот придем, разберутся, тогда и получишь»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 Салли и с Пашкой уже стояли в готовности двинуться. Антон тоже теперь не медлил. Только Зоська что-то замешкалась. «Погодите», — сказала она. «Мне надо в скидль». «Вот ты и раз!» — зло обернулся сержант. «Опять ей в скидль!» «А этого я куда поведу? Что я скажу там?» «Нет». Сперва дойдем до Липечанки, разберемся, а потом, куда хож, хоть в Берлин к Гитлеру. Вы сорвете задание. Вы сами сорвали свое задание. Чего, Салей? крикнул он на своих. А ну, марш! Салей, вперед. Салей послушно зашагал по склону наискосок к вершине холма. За ним тронулся Антон. Сержант, выждав,